Гремит он и сверкает в сече, своим врагам внушая страх. Когда же его мы слышим речи, у всех усмешка на устах. Гастон к сражениям непривычен, зато слова ему легки. Зачем Бафор косноязычен? Зачем Гастон лишен руки? После этого понятно, почему Бафор ограничивался только бранью и проклятиями.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 Таким образом, не только избавились от Бафора и его притязаний, но и совсем перестали считаться с ним, невзирая на его былую популярность, и вот он уже шестой год жил в винсенском замке, в комнате весьма мало подходящей для принца. Эти долгие годы, в течение которых мог бы одуматься всякий другой человек, нисколько не повлияли на Бафора. В самом деле...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 Во избежание всяких сомнений относительно оригинала подписала внизу «Ритрато дель иллюстриссимо Факино Мазарини». Сноска. Портрет светлейшего негодяя Мазарини. Итальянский.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 Господину де Шевеньи доложили о приросте профилей. Недостаточно доверяя своему умению и не пытаясь рисовать лицо анфас, Бафор не поскупился на профили и превратил свою комнату в настоящую портретную галерею. На этот раз комендант промолчал. Но однажды, когда герцог играл во дворе в мяч, он велел стереть все рисунки и заново побелить стены.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 Светлейшего негодяя Мазарини, играющего роль Игнатия Лайолы в трагедии того же имени. Третье — светлейшего негодяя Мазарини, крадущего портфель первого министра Ушевиньи, который воображал, что уже держит его в своих руках. Наконец, четвертое —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 Затем Писташ должен был объявить всему обществу, кто лучший тюремщик во Франции. Собака обошла три раза всех присутствующих и почтительно улеглась у ног шовеньи. Тот сделал вид, что находит шутку прелестной, и посмеялся сквозь зубы. Окончив смеяться, закусил губы и нахмурил брови. Наконец герцог задал Писташу очень мудрёный вопрос. кто величайший вор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 Собака отрицательно мотнула головой. «Значит, не он», — продолжал герцог. «Но поищем еще. Уж не светлейший ли это негодяй Мазарини Депишина, скажи-ка?» Пистаж с десяток раз поднял и опустил голову, что должно было означать «да». «Вы видите, господа?»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 Писташ сейчас докажет господину коменданту, равно как и всем вам, господа, что он стоит несравненно выше своих собратьев. Одолжите мне, пожалуйста, вашу тросточку, господин де Шевиньи. Шевиньи подал трость господину де Бафор сказал, держа трость горизонтально на фут от земли. Писташ, друг мой, будьте добры прыгнуть в честь госпожи де Монбазон все рассмеялись было известно что перед своим заключением герцог дебафор открыто состоял любовником госпожи демон базон питаж без всяких затруднений весело перескочил через палку но питаж как мне кажется делает то же самое что и его собратья прыгавшие в честь госпожи депонс заметил Шевиньи. погодите сказал дебафор песаж друг мой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 И самым серьезным видом подал их господину Дашевиньи, рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление окончено, но что месяца через три, если ему угодно будет посетить представление, Писташ выучится новым штукам. Через три дня собаку отравили. Искали виновного, но, конечно, так и не нашли. Бафор...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 и однажды после обеда кинулся в постель, крича, что у него колики и что Мазарини велел его отравить. Узнав об этой новой проделке Бафора, кардинал страшно перепугался. Винсентская крепость считалась очень нездоровым местом. Госпожа Дерамбулье сказала как-то, что камера, в которой умерли Туилоранс, маршал Орнано и великий приор Вандомский, ценится на вес мышьяка, и эти слова повторялись на все лады. А потому Мазарини распорядился, чтобы кушанье и вино, которые подавались заключенному, предварительно пробовались при нем. Вот тогда-то и представили герцогу офицера Лараме в качестве дегустатора. Комендант, однако, не простил герцогу его дерзости, за которой уже поплатился ни в чем не повинный пистаж. Шевеньей был любимцем покойного кардинала. Уверяли даже, что он его сын, а потому притеснять умел на славу. Он начал мстить Бафору и прежде всего велел заменить его серебряные вилки деревянными, а стальные ножи — серебряными. Бафор выказал ему свое неудовольствие — Шевеньи велел ему передать, что, так как кардинал на днях сообщил госпоже Девандом, что ее сын заключен в замок пожизненно, то он, Шевеньи, боится, как бы герцог, узнав эту горестную новость, не вздумал посягнуть на свою жизнь. Недели через две после этого Бафор увидел, что дорога к тому месту, где он играл в мяч, усажена двумя рядами веток толщиной в мизинец.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 И тот немедленно распорядился удвоить число часовых, утроить посты и поместить восемь сторожей в комнате Бафора. С тех пор герцог ходил со свитой, как театральный король на сцене. Четыре человека впереди и четыре позади, не считая замыкающих. Вначале Бафор смеялся над этой строгостью. Она забавляла его. «Это приуморительно говорил он, —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 и сделал их всех своими смертельными врагами. Всякий раз, когда Шевиньи приходил к герцогу, а он являлся к нему раза два-три в неделю, тот не упускал случая постращать его. «Что сделаете вы?» — говорил он. «Если в один прекрасный день сюда явится армия закованных в железо и вооруженных мушкетами парижан, чтобы освободить меня». «Ваше высочество», — отвечал с низким поклоном Шевиньи, —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 Но заканчивался разговор всегда одинаково. «Эй, Лараме!» — кричал Шевеньи, обернувшись к двери. Лараме входил. «Поручаю вашему особому вниманию, герцога де Бофора, Лараме!» — говорил Шевеньи. «Обращайтесь с ним со всем уважением, приличествующим его имени и высокому сану, и потому ни на минуту не теряйте его из виду».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 Когда же отношения между герцогом и Шевеньи обострились до того, что они совсем перестали видеться, Ла-Роме пришел в отчаяние. Теперь вся ответственность за Бафора легла на него одного. А так как ему, как мы и говорили, хотелось иметь хоть изредка свободный денек, тон то с восторгом отнесся к предложению своего приятеля, управителя маршала Граммона, порекомендовать ему помощника. Шевеньи